Глава 21. Несколько дней нам удалось прожить в относительном мире, потому что общение свелось к необходимому минимуму. С мужем мы пересекались только в столовой. Худо-бедно создавали видимость женатой пары. Исключительно там, где нас могли видеть вместе. Оставаться наедине друг с другом мы по понятным причинам не стремились. И жили мы сейчас в одном крыле, но через широченный коридор друг от друга. Ни о какой общей спальне речи само собой не шло. Предполагаю, в брачную ночь он просто хотел унизить меня и напугать. Показать, кто в доме хозяин. С тех пор в общие комнаты у варов не заходил. Я обитала тут одна. Супруг жил в покоях, напротив, и нас обоих это полностью устраивало. Но такая условная идея продлилась недолго. Пусть день начался и обычно, никаких потрясений не предвещая. После завтрака в компании особенно молчаливого супруга я сбежала из-за стола, едва успев допить свой кофе. День вообще-то был, ой, какой важный. Я готовила кексы. Ванильные кексы с карамельной начинкой, рецепт которых отыскала на кулинарном канале, одном из миллиарда, где я ежедневно послась, бесстыдно залипая на видеороликах приготовления всего, на что только способна человеческая фантазия. Единственным неоспоримым плюсом новой жизни стала стопроцентная доступность любых продуктов, вплоть до самых экзотичных. Ирина Геннадьевна, оперативно распорядившаяся отвести просторное помещение на кухне для моих кулинарных экспериментов, настояла, чтобы я отдавала ей списки всего, что требуется, и не стесняла себя ни в чем. И вот тут моя природная скромность дала осечку. По вечерам я строчила целые списки и скидывала ей на почту, а утром все необходимое уже было в доме. Волшебство. Мимо моей личной кухни персонал ходил на цыпочках, и я пока не могла отучить их от этой дурацкой привычки, но сегодня придумала новую тактику. От важных приготовлений меня отвлекли всего раз. Пока я замешивала вязкое тесто и готовила начинку, телефон в кармане моего измазанного мукой фартука завибрировал. «Полечка, привет!» Я плечом прижала телефон к уху и продолжила свои труды. «Добрый день, Елена Юрьевна!» «Да брось ты, этот официоз!» Засмеялась тетка. «Выкаешь до сих пор!» Не стала бы утверждать, что несколько бесед с ней настроили меня на полнейший уют в отношениях. Что-то до сих пор заставляло меня держать дистанцию. Но я, отложив тяжелый венчик, тихонько вздохнула. «Хорошо». Тетка заверила, что звонит узнать, как у меня дела, но я чуяла, что это всего лишь предлог, при этом очень избитый. «Дело к осени», — вдруг напомнила она. «За середину августа перевалило, а там сезон откроется. Уваров начнет тебя в столицу таскать на мероприятия». Я застыла, позабыв про кекса. А вот о таком повороте событий я совершенно не думала. «А это... это что, обязательно?» «Поверь мне! Особенно сейчас вас будут ждать, и, так сказать, выход в свет неизбежен. Всякие благотворительные вечеринки, галоконцерты, прочие активности. Но ты не переживай, это даже хорошо!» «Вот уж сомневаюсь. Будем видеться куда чаще, и я, наконец-то, с семьей тебя перезнакомлю, да и с другими людьми. Поверь, с тобой многие хотят познакомиться!» А вот я не была уверена в том, что это взаимно, но тетка будто читала мои мысли. «Поля, ты не вздумай от этих знакомств отказываться. Ты же помнишь, о чем мы с тобой говорили?» «Ага», — безо всякого энтузиазма отозвалась я. «Только я пока никакой информации не разжилась, вы уж простите. Мы с мужем, отношения у нас пока не то чтобы располагают к длительному общению». «Общению». «Да, мы едва друг друга терпели». «Это ничего», — успокоила меня тетка. «Вода камень точит». Знала бы она, насколько далека от истины, если бы узнала, что случится сегодня вечером. Но прежде я успела таки спечь свои первые кексы и, ссыпав румяных пухлишей на блюдо, отправилась на поиски дегустаторов. Прислуга взирала на меня со смесью шока и недоумения, когда я протягивала первому попавшемуся блюдо с просьбой отведать моей выпечки. Но отказать никто не посмел. К тому же кексы вышли, ну, неплохие. А позже вечером молоденькая горничная, одна из жертв моей щедрости, заглянула в мою спальню, где я, приняв душ и завернувшись в халат, готовилась к завтрашним трудам, составляя список продуктов для нового рецепта. Кивнув на мою благодарность, она поставила на прикроватную тумбочку воду с лимоном, которую я попросила из кухни, когда в коридоре послышались женские голоса. Прислуга так громко говорить себе не позволяла. Я невольно уставилась на дверь своей спальни. «Кто это?» Горничная округлила глаза и пожала плечами. «Ну, не знаю. Гостей Глеб Викторович сегодня не ждал?» «Не ждал, значит. Это не совсем уж и гости». Догадка заставила меня неметь. «Спасибо, Лиза». Я поднялась с постели. «Можешь идти». И пунцовая Лиза умчалась со скоростью света. Я отправилась следом. Вышагнула в коридор. Двери напротив были распахнуты настежь. Две длинноногих девицы, растерянно озираясь, семенили на шпильках прочь в сопровождении, кажется, одного из помощников моего мужа. «Так, а нам все равно заплатят?» — вопрошала та, что повыше. «Все-таки вызов!» Не успела я глаза моргнуть, а на пороге уже возвышался Уваров. В брюках, полурастегнутой рубашке и злой словно черт. «Да только с чего бы ему сейчас злиться!» Не я же только что с девицами кувыркалась. «Как это понимать?» — проскрежетала я, испепеляя его взглядом. А он смотрел на меня так, будто вина каким-то образом лежала на мне. «Как фиаско!» — мрачно бросил он мне в ответ. «Что, хочешь об этом поговорить?»